«Я намерен, — писал Салтыков императрица, — послать генерал-поручика графа Румянцева к Берлину для взятия денежной контрибуции лошадей, быков и провиант, ибо наши лошади и быки от жаров и песчаной дороги пришли в крайнее истощение, большая часть повозок требует починки, да и по артиллерии после сражения без исправления обойтись нельзя, провианта при армии очень уменьшилась». а князь Меньшков не присылает. Поэтому я принужден, укрепясь в здешнем выгодном лагере, исправлять свои нужды и дожидаться, какой успех получит над неприятелем граф Даун, дабы потом, исправя недостатки и отдохнув с армией, надлежащие меры к произведению дальнейших военных операций принять мог. А теперь в дальний поход идти не осмеливаюсь. тем более, чтоб армии Вашего Величества каким неприятным следствием не подвергнуть и приобретенную победоносным Вашего Императорского Величества оружием славу не помрачить. В Петербурге коллегии иностранных дел велено было сделать графу старгази следующее сообщение. Главное содержание операционного плана состоит в том, чтобы решительным действием быть в Селезии, и для того обоим императорским армиям сближаться к реке Одеру. Поэтому мы приказали нашему генералу перейти и реку Одер, если б наша армия пришла туда ранее и переходом своим через реку Одер могла содействовать сближению обеих армий. Мало того, что мы предписали и в таком случае, если б граф Даун не в состоянии был ни к Королату, ни к Крессину приблизиться... и король прусский пресекал всякое сообщение неприятелю делать сильную диверсию и более таких мест держаться, где бы при удобном случае можно было соединиться с графом Дауном? Для доказательства искренности ваших намерений эти решения наши были сообщены графу Эстергазе, запискуя от 19 июня, и мы не сомневались, что знание их будет служить графу Дауну, побуждением с таким же усердием исполнять условленный план, с каким мы его исполнили? Но, к крайнему для общего дела сожалению, произошло совершенно противное. Едва граф Даун узнал, что прусская армия вступила в Польшу и приближается к Познане, тотчас усомнился, что план был исполнен с нашей стороны, и дал знать, что хотя он был готов идти на короля прусского, но это известие его остановило, тогда как это известие и должно было его побудить занять внимание прусского короля, чтобы наша армия в Польше имела меньше остановок и могла скорее подойти к реке Одеру. Когда наша армия преодолела все препятствия в Польше, выгнав оттуда неприятельскую армию, наконец, разбив ее, пришла в назначенное время к реке Одеру, и тем сделало то, что король прусский, оставляя графу Дауну свободные руки, со всеми почти силами обратился против нашей армии, то граф Даун, вместо того, чтобы сейчас же подкрепить наши операции, по-видимому рассудил, что настал случай нашей армии исполнить данные ей повеления соединиться с ним, и прислал графа Лаудена с представлением, чтоб наша армия, покинув свои обозы, послала к нему на помощь 30 тысяч пехоты, в такое время, когда, по уведомлениям генералов Гаддика и Лаудона, прусский король с крайнею поспешностью идет напасть на нашу армию. Вместе с копией этой записки отправлен был к Салтыкову рескрипт. «Вы такое хорошее и благоразумное намерение приняли остаться в выгодном при Франкфурте положении, дать войскам нашим отдохновение». Поправлять упряжки, с неприятельской земли собирать все нужное для нашей армии, а притом и быть в готовности к храброму принятию неприятеля, что по справедливости ничего лучше придумано быть не может, и условленный план больше чем исполнен». Ибо от Познани выступили вы в означенное время, несмотря на то, что для прогнания вас и оттуда приходила такая армия, которой при сочинении плана и думано быть не могло. К реке Одеру пришли вы на срок, но, победя сперва неприятельскую армию и принудя через сто короля прусского почти все свои силы против вас обратить, а графу в свободные руки оставить. Пожалуй, вы могли бы еще сделать одно — дойти до австрийской армии и с нею вместе победить на голову короля прусского, как в австрийском лагере и была истолкована записка, данная Эстергазе в июне. Но в этой записке не сказано, чтоб между тем австрийской армии ничего не делать. Впрочем, объясним вам наше мнение. Первое. Если граф Даун подвинулся к вам ближе... или сделал что-нибудь важное и полезное, так что ваше содействие могло бы ускорить решение дела и увеличить уже приобретенные выгоды, причем армия наша никакой излишней и видимой опасности не подвергалась бы, то, конечно, вы не упустите случая сделать еще значительнее услугу нашу, предстраждущую от войны Европою, и более важными и обязательными дружбу и благодеяние наши предсоюзниками, ибо хотя настоящий их поступок обнаруживает в них сильный эгоизм и к нам неискренность, однако мы сами подверглись бы справедливому нареканию, если б безвременно, за это отплачивая, пропустили удобный случай окончить войну. Второе. Если же дела графа Дауна с королем прусским остаются нерешенными, или король прусский одержал над ним некоторые выгоды, то можете распоряжаться так, чтобы наша армия не подверглась опасности. Третье. Если б действительно король прусский обратился против графа Дауна, то вам надобно действовать с крайней осторожностью. Помню, что граф Даун искусен выбирать себе неприступные места. а король прусский чрезвычайно проворен быстрые походы делать. Вы должны действовать очень осторожно, хотя бы прусский король не оставлял против вас большого войска. В случае перехода за реку Одер вы не должны удаляться от нее более трех переходов, и если бы король прусский оставил против вас небольшой корпус, то очень хорошо было бы вам на него напасть и разбить, но разбивши, Вы должны опять на эту сторону реки возвратиться. Четвертое. А в случае, если король прусский, обратясь против графа Дауна, оставил против вас значительный корпус, то вам следует прежде всего стараться о сохранении приобретенных выгод, и как бы граф Даун не домогался при к нему помощи или сильнейшего с вашей стороны действия, Вы прямо можете ему отвечать, что когда вам надобно было в точности исполнить план, то в этом никакие трудности вам воспрепятствовать не могли. Но теперь, имея против себя знатную армию, вы не можете решиться дать битву, выиграв которой уже поздно ею пользоваться, а проиграв, надобно будет все потерять.